Фаунтерра, рельсовый путь Фаунтерра, сердце света Достойному человеку следует совершенствоваться и расти над собой В этом смысле помощник шерифа Ферфакс, несомненно, преуспевал Умение делать важный вид, главное его достоинство За прошедшие месяцы достигло блистательных вершин Каменный подбородок торчал утесом над стеной на накрахмаленного ворота Орлиный взор окидывал кабинет с высоты начальственного кресла. Серебряные нашивки сверкали на безупречной синеве мундира. Красивым жестом Ферфакс смахнул с манжеты пылинку, видимо, специально для того припасенную, и басовито осведомился. «Зачем ты явился, изгой? И что за люди с тобою?» Ворон короны деликатно прочистил горло. «Мы пришли, собственно, не к тебе, а к шерифу». Шериф в делах, а будь он здесь не стал бы говорить с тобой, ты никто, как выполз из грязи, так же быстро в нее и упал. Вот здесь жест с пылинкой смотрелся бы неотразимо, но пылинки уже не было, так что Ферфакс лишь задрал подбородок выше. Марк ухмыльнулся. Раз уж я так часто взлетаю и падаю, с твоей стороны было бы умно подружиться со мной. Вдруг снова взлечу. Ферфакс хмыкнул в ответ. а Марк бросил на стол тяжелую папку. «Как полагаешь, кто мне это дал?» Помощник шерифа глянул мельком, небрежно придвинул папку и напрягся, стараясь прочесть обложку как бы между делом, не теряя орлиного вида. Благо свою-то подпись он легко узнал издали, как и подпись своего начальника, шерифа. А вот ради фразы «Святейшему вниманию герцога Ориджина пришлось сощуриться и приглядеться». «Это копия дела, снятая специально для лорда-канцлера. Где взял?» «Эх, Фарфакс, любишь ты дурные вопросы. Разумеется, у лорда-канцлера. Его светлость поручил мне провести ревизию ваших стараний». «Ревизию? Это зачем?» «Да затем, чугунная твоя башка, что предметы до сих пор не найдены. Сей факт не дает покоя и мне». и всякому честному гражданину столицы, и самому лорду-канцлеру. А уж как волнуется Ее Величество Императрица словами не высказать. Ты же сидишь и полируешь кресло с задницей». Ферфакс насупился, метнул взгляд на деда и внучка. «Кто такие?» «Историки Севера ведут летопись успехов герцога Ориджина, хотят запечатлеть ученым наблюдением момент находки предметов. Но ты о них не думай, Фарфакс». «Ты лучше о себе подумай. Чем объяснишь бездарный провал следствия?» Помощник шерифа поправил ворот и веско изрек. «Никакого провала, ворон. Следствие завершено с успехом, о чем свидетельствует отчет». «И кто же преступник?» «Барон Эшер, экс бургомистр Фаунтерры. На него указывают все улики. Я готов хоть завтра представить дело в суде». Минувшие два дня Марк потратил на детальное изучение дела. Каждую страницу прочел по нескольку раз, подмечая нюансы, делая пометки. Действительно, многое указывало на виновность Эшера. Грамотный обвинитель, имея в руках такой набор улик, упек бы барона, если не на виселицу, то уж точно на галеру. Однако верить отчетам – последнее дело. Хочешь что-то узнать – говори с людьми. Расскажи-ка подробнее, Фарфакс, своими словами. Как видишь дело? Помощник шерифа стал излагать. Дело виделось ему вполне ясным. 7 декабря, узнав о захвате дворца северянами, бургомистр Эшер приказал вывести предметы из столицы. Сразу первый вопрос – зачем? Что было бы плохого, попади предметы Кориджину. Он дворянин, в конце концов, не стал бы портить святыню. А если бы и попытался, то не смог. Предметы неуничтожимы. Вывести на север тоже не смог бы. Дворец-то в кольце. Далее. Из трех поездов, на которых приехали в столицу Кайры, два укатили назад к Лабелину. Ориджин надеялся доставить себе подмогу. Третий поезд остался. Машинист с помощником дезертировали. Целые сутки состав простоял на вокзале. Люди боялись к нему подойти. Думали, что в вагонах остались Кайры. И вот, когда речь зашла о вывозе предметов, Эшер приказал загрузить именно этот поезд. А он-то, напомним, сутки простоял без дела. Достаточно времени отравить все водяные баки в вагонах. Далее Орвелл. В этом городе на полдороге к Моренго ждали бандиты. Оборудовали засаду в складах у запасного пути, обзавелись искровым тягачом, подкупили машиниста, чтобы подогнал машину куда надо, и смотрителя станции, чтобы правильно соединил стрелки. На подготовку им требовалось хотя бы полдня. Стало быть, они загодя получили приказы. Значит, барон Эшер сразу послал своих людей в Уоруэлл, где они устраивали засаду, пока в Фаунтерре гвардейцы грузили предметы. Затем злосчастный поезд двинулся в путь. Гвардейцы напились отравленной воды и захворали. Как назло, первым же отравился капитан Уитмар, командир роты. Начался хаос. Август Мейс, молоденький лейтенантик, решил во что бы то ни стало спасать людей, а остановил поезд в Уоруэлле, чтобы найти лекарей. Там и случилась атака. Многие воины были беспомощны, другие защищали хворых товарищей, а не предметы. Бандитам удалось отцепить бесценный вагон и угнать. Они двинулись в герцогство Надежда, в сторону города Фарвея. Пройдя 20 миль, высадили пару диверсантов, которые разрушили провода за поездом. Замер состав с гвардейцами, преследовавший похитителей. Погоня сорвалась. Диверсанты ушли по руслу Змейки на юг, а поезд с предметами уехал в Надежду. Не доходя тридцати миль до Фарвея, остановился. Бандиты перегрузили предметы на лошадей и ускакали в неизвестном направлении. Там, где сошли с поезда, грунт сухой, глинистый, а снега нет. Умный выбор места. Следов почти не осталось. Отряд с предметами растворился в степях надежды. А тем временем столичный бургомистр Эшер развел кипучую деятельность, пытаясь изобразить невиновность. Послал в надежду целую сотню констеблей – Знал же наперед, что они не найдут никаких следов. Другой сотни приказал допрашивать всех столичных аптекарей, якобы искать, где похитители взяли яд. Его-то требовалось немало, несколько фунтов. Аптекарь непременно запомнил бы такого покупателя. Но покупателей никаких не было, о чем хитрец Эшер, конечно, знал заранее. Три городские аптеки, расположенные у вокзала, ночью ограбили и подожгли. Аптекари не видели грабителей, никаких следов не осталось. Все скрыл пожар. Затем почил владыка Адриан, да будет он счастлив на звезде, и стараниями ее величества наступил мир. Герцог Ориджин от имени императрицы приказал удвоить усилия по поиску предметов. Допросили всех работников станции Воруэлли. Получили приметы нескольких бандитов, хотя и очень скверные. Бородатые мужики в нахлобученных зимних шапках, все на одно лицо. Разыскали машинисты и стрелочника, которые за взятку подогнали бандитам тягач. Обоих пытали до полусмерти, но это почти ничего не дало. Не знали они никого, просто взяли деньги у бородатого типа и перегнали тягач. А после атаки поезд повел уже другой, бандитский машинист. Осмотрели трупы нападавших, убитых гвардейцами. Обычные разбойники, каких немало на дорогах империи. Крепкие, жилистые, заросшие, вонючие. У пары нашлись каторжные метки, уже были судимы за грабеж. Имен их не выяснили, но и не беда. Ясно, что эти гады старались для нанимателя. Вот его и нужно найти, а не серпушек исполнителей. Еще допросили лазурных гвардейцев, кто выжил после отравления. Это была непростая задача. Гвардейцы высокородные рыцари, дознаватели мужики, бились без толку, пока не привлекли на помощь гвардейского же капитана Шаттерхенда. Вот с ним рыцари согласились говорить. Но ничего ценного не сообщили. Бургомистр приказал. Они взяли предметы, погрузили и поехали. В дороге отравились. Капитан Уитмар требовал идти к цели без остановок. Лейтенант Мейс хотел спасать раненых. Уитмор был старше по чину, но очень рано заболел и вынужденно передал командование. Мейс завел поезд в Орвел. Попали в засаду, атаку отбили, раненых спасли. Но вагон, к сожалению, был угнан. Пусть Ее Величество скажет слово: Перевернем всю империю. Найдем пропажу. Нет причин подозревать рядовых гвардейцев. Сражались они доблестно, отравились в заправду. Дюжина лекарей провела осмотр. А вот лейтенантик Мейс сомнительный тип. Какого спрашивается черта, он остановил поезд. Спасти солдат. «Да-да, конечно-конечно». Протекция взяла Мейса под постоянное наблюдение, но до сих пор он ни разу не вступил в контакт с главным подозреваемым – бургомистром, так что прямых улик против Мейса нет. Следствие тем временем шло к концу. Картина была почти ясна, а дополнило ее одно скверное убийство. По всей видимости, воду в баках поезда отравили ночью с 6 на 7 декабря. Сделать это было легко, поскольку всю станционную стражу перебили кайры. Но вот агенты протекции оставались на вокзале. Они там постоянно дежурят и ведут учет всех подозрительных лиц. Книга с реестром наблюдений хранилась у главного станционного агента. Но только шериф собрался его допросить, как выяснилось, что этот агент мертв. Зарезан на задворках при вокзальной гостинице, а учетная книга пропала. Теперь уж точно все указывало на бургомистра. Прохвост Эшер знал, что протекция дежурит на вокзале и может дать опасные улики, вот и расправился с агентом. Шериф с помощником взялись писать отчет, а лорд-канцлер, светлая голова, уже и сам подозревал Эшера, так что сместил его с должности и отдал шарф бургомистра герцогине Аланис Альмера. Но великий Ориджин дал промашечку, разжаловал Эшера, но не арестовал, дожидаясь улик. Подлец использовал шанс и бежал из столицы. Да не в какое-нибудь загородное имение, а кораблем на юг, аж в Дарквотер. Оттуда его теперь пойди достань. Но рано или поздно Ее Величество доберется до Дарквотера. Потребует вернуть злодея, а вместе с ним вернутся и предметы. Никаких в том нет сомнений. Закончив обвинительную речь, Фэрфакс потер ладони и подытожил. Вот так-то, Марк. Вступай теперь, доложи его светлости. Следствие проведено по наилучшей мерке, а обвинение прочно как гранит. «Благодарю», — сказал ворон. Взял папку и ушел, наставив Ферфакса в растерянности. Тот ожидал, что Марк по своей привычке съязвит, поглумится, что-нибудь поставит под сомнение. Но Марк не видел причин сомневаться. Все сказанное было правдой. Ферфакс глуп и, как многие тупицы, совсем не умеет врать. Во время беседы дед не проявил никакого любопытства. Сидел себе, закатив глаза, мурлыкал в усы. Кажется, воображал, будто играет на дудке. А вот внучок живо заинтересовался следственной работой. Едва вышли, спросил. «Выходит, бургомистр виноват. Что скажешь, ворон?» Дед его отчитал. «Что должен знать, что тебе скажут. А что не должен, о том не спрашивай. От лишнего знания никто не стал счастливее». Марк же ответил мягко. «Понимаешь, внучок, сшить дело против кого-нибудь нехитрая наука. А вот разобрать его по ниточке и понять, как по правде все было, это уже задачка. «Так что, не Эшер виноват?» «Может, и Эшер. Все против него, кроме двух странностей. Точнее, кроме трех». «Каких таких странностей?» «Первый, второй и третий». Внучок почесал затылок. Дед ухмыльнулся в усы. Кажется, ответ ему понравился. От аптеки осталась груда обугленных балок, припорошенных снегом. Черный просвет в строю уличных зданий, как гнилой пенек среди здоровых зубов. Едкий запах гари до сих пор тянулся по ветру. «И зачем ты позвал меня сюда?» «Здравствуй, дружище Элиот!» — воскликнул Марк, раскрывая объятия. Аптекарь остановился спиною к пожарищу, но все же не выдержал. Глянул через плечо. «Скис!» мы не друзья марк просто я продаю яды а ты вешаешь и травителей только поэтому мы знакомы вижу ты не в духе ворон обиженно насупился по твоему я должен радоваться ну ты жив здоров встретил давнего хорошего знакомого элиот мрачно хохотнул нет ты правда думал что я запою от счасти ты мог бы спеть под дудку мой друг дед хорошо играет Элиот сплюнул в снег и ткнул пальцем себе за плечо. «Вот это, дружище, была моя аптека, мой хлеб и мое жилье в течение двадцати лет. Но как-то ночью один выродок поджег ее. Я спал и не слышал, как он влез. Чудом не угорел, Спросонь я выбежал на снег в одних портках. А три дня спустя меня схватили молодчики вроде тебя, швырнули в подземелье и принялись допытывать. Был у меня яд». Кому продал? Почему сгорела аптека? Всю душу мне вымотали, только на той неделе отпустили. И тут являешься ты. Какого черта? Я ваши рожи и уже видеть не могу. Хм. Марк пригладил волосы, поправил воротник. А мне думалось, я мужчина привлекательный. Даже иные дворяночки клевали. Да пропади ты пропадом! Несчастный аптекарь рванулся уходить, но ворон поймал его за рукав. Эй, приятель, постой. «И что же ты сказал крысиным мордам?» «Вот у них и спроси». «Я тебя спрашиваю. Причем, заметь, по-дружески пока что». «Вот народец», — буркнул Элиот сквозь зубы. «Никому я ничего не продавал. Ночью влезли и унесли. Потом аптеку подожгли. Примет не знаю, никого не видел. Даже звуков не слышал. Очень тихо работали. Проснулся от дыма, их уже след простыл». «Какой яд пропал!» «А мне почем знать? Все сгорело, к чертям! А что не сгорело, то упало и разбилось! Но, судя по симптомам, взяли простой крысиный яд!» «Кроме твоей аптеки ограбили еще две. Как думаешь, зачем?» «Затем, что отравили целый поезд. Нужна пара фунтов порошка, а то и больше. Штука же в том, что на дворе морозы. По зиме грызуны полчищами лезут в дома, а хозяева пытаются их извести. В декабре в столице отравы не достать, всю раскупают». «Есть алхимики, что промышляют ядами. Мы, аптекарские гильдии, с началом зимы выкупаем у них всю продукцию и делим между аптеками, строго поровну, чтобы никто не оказался в проигрыше. Этим декабрем каждая аптека получила всего по фунту красиного яду». «Значит, в одной аптеке им не хватило, а они взяли еще вторую, а для верности и третью». «Тебе виднее. Я только знаю, что моим ядом целый поезд не отравишь. Мало его». «А как, по-твоему, зачем подожгли аптеку?» Элиот разразился проклятиями. «Ну, откуда мне знать, полицейская твоя башка? Меня и в камере допытывали. А ну, говори, почему сожгли. О чем мне знать? Скажи на милость. Я, что ли, поджег?» «А ты?» аптекарь смерил Марка долгим взглядом и сухо бросил. «Нет, не я». «И зачем подожгли, не знаешь?» «Как ни странно знаю». «Откуда?» «Твои же ищейки додумались, и мне сказали перед тем, как выпустить. Если бы не пожар, я бы утром проснулся и увидел, что именно пропало. Сообщил бы констаблю, тот шерифу. Догадались бы, что готовится большое отравление, и предупредили солдатиков. Пожар выиграл бандитам время. Вот зачем». «Разумно», — сказал Марк. «Я свободен», — осведомился Элиот. «Как птица в полете». «Провались во тьму!» «Мне не о чем с вами говорить», — отрезал сир лейтенант Август Мейс. Он был молод, и все пространство в его голове, отведенное для будущего опыта, пока что занимали рыцарские бредни о чести. Марк любил таких людей. Их душа словно банджо, пяток струн и все на виду. Ворон дал сиру Августу время выпустить пар, всласть высказаться о низкородных ищейках. Затем подцепил самую видную струну в лейтенантской душе и забренчал. Я верно служил владыке Адриану, как и вы. Владыка почил, и мой долг, наш с вами долг, сослужить ему последнюю службу. Найдем украденные предметы, ведь того требует честь. Да, великий владыка мертв, сир Август помрачнел на глазах. А его место теперь занимает... Лейтенантик с глубоким презрением глянул на Дворцовый остров. Прежде чем он успел высказаться о подонке канцлере и венценосной кукле, что было бы очень опрометчиво в присутствии деда, Марк вставил. «Сир Август, помогите мне ради памяти славного владыки». «Так и быть, сударь, спрашивайте». «Простите мне вопрос, что может прозвучать дерзко, но упустить его не могу. Отчего же вы все-таки остановили поезд?» Молодой человек вздернул подбородок. Не вижу дерзости в этом вопросе. Дерзко звучало бы обвинение, но данный поступок не вина моя, а гордость. Не сделай я этого. Пятьдесят моих солдат умерли бы от яда. Я спас пятьдесят человек. Мой отец был полковником гвардии, как и дед. Они учили меня. Солдаты твои дети. Сперва думай о них, потом о себе. Клянусь, попади я снова в тот поезд, поступил бы точно так же. Предметы можно вернуть. Жизни бойцов нет. Благодарю вас, Сир. Теперь расскажите подробно о дне похищения. День позора! Двойного позора, сударь! Резервную лазурную роту подняли по тревоге, когда мятежник ворвался в престольную цитадель. Рота примчалась из казарм, но опоздала. Дворец уже был занят северянами. Сир Август предложил немедленно пойти на штурм и отбить дворец, но капитан Уитмор сказал, что прежде нужно сосредоточить силы. Сир Август настаивал, и Уитмор строго осадил его. Велел только наблюдать за островом и ничего более. Послал вестового в казармы Алой Гвардии за подмогой, а сам поехал к бургомистру, чтобы мобилизовать полицейские силы. Рота под командованием лейтенанта держала позицию у дворца. Спустя пару часов вернулся капитан Уитмор и сообщил новый план. Бургомистр просил вывести из города предметы династии. Капитан счел просьбу разумной. Через подземный ход солдаты проникли в хранилище и унесли предметы, пока до них не добрались кайры. Доставили на вокзал. Там творился полный хаос. Горожане уже поняли, что в столице враг, но еще не осознали, насколько враг малочислен. Тысячи людей паниковали и рвались в вагоны, чтобы уехать из Фаунтерры. Буквально штурмовали составы, лезли в окна, на крыши. Один поезд между тем стоял спокойненько, и если кто пытался туда сунуться, ему кричали «Не лезь, дурак, внутри кайры!». Конечно, решили взять именно этот поезд. Рота проверила вагоны. Никаких кайров там, естественно, не оказалось. Погрузили предметы, сняли машинистов с другого состава, тронулись в путь. На третьем часу дороги появились первые больные. В их числе оказался и капитан Уитмар. Гриша на испорченную пищу он запретил есть. Потерпим сутки, не беда. Но за следующие два часа слегли еще три десятка человек, и стало ясно, что яд в воде. Капитан Уитмар был уже так плох, что с трудом говорил. Он передал командование Сиру Августу. Тот недолго колебался в выборе, ведь забота о солдатах прежде всего. Поезд остановился в Оруэлле. Что было дальше, всем известно. Половина роты блевала и бредила от жара. Кому повезло остаться здоровым, те искали лекарей или помогали больным. Только десять человек несли вахту, и бандиты уложили почти всех первым же залпом из арбалетов. Другие, кто выжил, стали защищать больных и раненых. Разбойники тем временем отцепили вагон с предметами и... «Позвольте вопрос, сир. Как вышло, что предметы лежали именно в последнем вагоне? Ведь, окажись, тот вагон по центру состава, его было бы куда сложнее угнать». «Последний вагон был самым крепким». «Остальные — обычные себе, а этот — особо защищенный для важных персон. Еще мятежники прицепили такой, а мы на беду им воспользовались». «Благодарю вас. А теперь скажите, как получилось, что капитан Уитмар отравился одним из первых, и почему вы не разделили его судьбу?» «Совершенно ничего удивительного, сударь. Когда поезд тронулся, сир-капитан выставил первую вахту, назначил меня ее командиром, а сам же вместе с бойцами второй вахты сел обедать». «Офицеры обедают за отдельным столом, им первым подали чай, затем уж рядовым. Вот и получилось, что сир-капитан выпил отраву одним из первых, а я не выпил вовсе. На вахте я пил только из фляги, а когда сменился, уже было ясно, что вода в поезде отравлена». «Звучит убедительно», — сказал Марк, хотя его тон выдал колебания. «Если изволите сомневаться», — уязвленно процедил лейтенант, — «то спросите самого сира Уитмара, он подтвердит каждое мое слово». «Капитан Уитмар жив?» «Отчего вы так удивляетесь? Да, жив. Своевременная остановка спасла и его. Правда, он в Оруэлле, недавно только вышел из лазарета». Но капитан выпил отраву одним из первых. Десяток солдат все же умерли от яда, и я был уверен, что Уитмар в их числе. «Нет, сударь!» «Как это могло быть?» «Капитан Уитмар отличается крепким здоровьем». «Ну или просто выпил неполную чашку?» Марк подвесил многозначительную паузу, и лейтенант вспылил. «На что вы намекаете? Сир-капитан-сообщник? Сам отравил себя, чтобы иметь повод передать командование? Вы не знаете, какого человека подозреваете. Он янмеец и рыцарь в шестом поколении, двадцать лет на службе в гвардии, десять раз удостоен чести скрестить учебные клинки с императором!» Марк пожал плечами, не особо убежденный. «И если уж хотите знать, сударь, Капитан действительно выпил неполную чашку чая. Но это не от злого умысла, а потому что ему помешали. У него, сударь, была самая уважительная причина отвлечься от чаепития. «Откуда знаете, лейтенант? Вас же с ним не было. Вы стояли на вахте». «Я прервал вахту и вошел к капитану доложить о происшествии. Я сам видел, сударь, как он отставил в сторону полупустую чашку». «О каком еще происшествии?» «Простите?» Лейтенантик приобрел такой вид, будто пытался поймать в воздухе вылетевшие слова и втянуть обратно в глотку. «В отчете о деле не упомянуто никаких происшествий, кроме отравления. Так о чем вы доложили капитану?» «Мы, сударь, понимаете, как раз тогда мы нашли труп». «Труп?» «Мертвое тело, сударь». «Вы очень обяжете меня, сир, если расскажете о нем». Труп принадлежал северянину, а точнее Грею. По всей видимости, он находился в поезде уже сутки, но лежал в такой щели под искровой машинерией, в какую живой человек ни за что бы не полез, поэтому при обыске на вокзале туда и не глянули. Обнаружили его уже в пути и доложили капитану. Уитмар осмотрел покойника, сказал, это воин, а значит, заслуживает посмертной чести. Похороним его, когда придем в Маренго. Но потом случилось отравление и атака, О мертвеце начисто забыли. Именно поэтому, по забывчивости, вы не упомянули о нем в показаниях. А также потому, что он просто не относится к похищению предметов. Ясно, как день, сударь. Этого Грея убили в бою, когда северяне высадились на вокзале. Да, а потом его внесли обратно в поезд и спрятали в щели. Любопытно, зачем? Возможно, хотели отвезти его на север и там похоронить. Поезд ведь должен был уйти обратно. Да только машинист дезертировал. Лейтенант Август вскинул руку, осененной догадкой. Нет, я понял, в чем дело. Этого Грея северяне оставили следить за машинистом, чтобы тот не сбежал. Но у машиниста был помощник. Они вдвоем убили Грея и все-таки сбежали. Вот как было. И повреждения на теле согласовались с вашей версией? Молодой человек нахмурился, припоминая злосчастный труп. Кажется, да, сударь. Его ударили в спину кинжалом. Машинист вполне мог. Ворон дал лейтенанту время поразмыслить и сам призадумался. Но гвардеец не вспомнил больше ничего существенного, а Марк не нашел в его рассказе новых изъянов. Труп, на первый взгляд, столь многообещающий на деле давал малоценного. «Скажите еще, где сейчас этот мертвец?» «Воруэлли. Там есть старое военное кладбище. На нем и закопали». «Благодарю вас, сир. Вы очень помогли». «Рад служить его величеству». «Ее величеству», — поправил Марк. «Еще скажите лорду-канцлеру». «И лорду-канцлеру тоже». Лейтенант коротко откланялся, но ворон задержал его. «Мой вам совет, добрый сир. Следите за языком. Будет жаль, если не доживете до дня». «До дня, когда поумнеете!» — хотел окончить Марк, но так его совет явно не достиг бы цели. «До дня, когда я найду предметы!» Лейтенант ушел, и Марк в глубокой задумчивости обернулся к деду. «Было три, осталась одна». Дед пожал плечами, а внучок тут же влез с вопросом. «Зацепка?» М «Да». «Которая?» «Третья, самая слабая». «Так что, бургомистр виноват?» «Послушай-ка, внучок. Была одна любопытная кошка. Она всюду совала свой нос. Однажды сунулась в трубу и застряла. Мимо шла любопытная собака. Заглянула в трубу, увидела кошку и сожрала, потому что хотела есть. Такая вот история. Понял, в чем мораль?» хм, внучок почесал затылок. «Кошка пострадала от любопытства, зато любопытная собака осталась сыта и довольна. «Значит, любопытство может являться как злом, так и благом». «Тьфу ты! Но ну, не умею я придумывать притчи. Я имел в виду «отстань», ясно?» «Да, Ворон, так бы и сказал». Марк поразмыслил еще и обратился к деду. «Чтобы проверить последнюю зацепку, требуется помощь одного человечка. Нужно взять его и кое-куда съездить. Печаль в том, что человечек этот агент протекции, мне с ним видеться как бы не стоит». Как бы герцог не велел, как бы даже пригрозил, что немножечко снимет голову с плеч. Но, честное слово, это очень нужно для расследования. Дед сыграл пару нот на Чембуке и ответил философически. Если встречаются нужно и нельзя, то нужно одерживает верх, поскольку бытие ценнее небытия. Внучок раскрыл рот от усердия запомнить фразу, а ворон на всякий случай уточнил. «Если герцог спросит, ты за меня вступишься или повторишь эту лабуду про бытие?» «Одно не исключает другого. Бытие лучше не бытия, а голова на плечах краше отсеченной». «Премного благодарствую». «Вы живы, шеф? Вот же радость! Глазам не верю!» Уже добрые полчаса агент протекции по прозвищу «Рыжий» отказывался верить глазам. Норовил то похлопать ворона по плечу, то дернуть за рукав, словом, как-то убедиться в его существовании. Ведь Рыжий-то думал, что ворон короны давно сгинул в северных казематах. Все парни так думали. И сказать по правде, как пропал Марк, так и начался разлад. Назначили главным какого-то майора, он принялся наводить армейские порядки. А в тайной страже так нельзя. Тут люди гибкие работают, к ним и подход нужен гибкий. Вот ворон это понимал, как никто. Ворон был свой. «Ух, и обрадуются парни, как узнают, что шеф снова в деле. Пришлось предостеречь, что воскрешение ворона-короны пока событие тайное, и рассказ о героических скитаниях ворона тоже подождет. Сперва нужно выполнить одну строго секретную миссию, вроде как экзамен, назначенный лордом-канцлером. Кстати, о миссии. Из-за нее-то я тебя и вызвал». «К вашим услугам, шеф! Помогу, чем смогу!» Марк выложил на стол папку. «Расскажи, что думаешь об этом деле?» Рыжий покосился на внучка и деда. «Их не стесняйся», — успокоил Марк. «Это странствующий философ и его ученик. Они составляют моё мое описание. Вот и ходят всюду по пятам». Рыжий пролистал бумаги и хмыкнул. «Вам сказать вообще или о чем-то конкретно?» «Для начала конкретно. Как ты участвовал в расследовании?» «Ну как?» «По мертвецкому делу, конечно!» Изо всех бывших марковых подчиненных Рыжий был лучшим знатоком мертвых тел. Имел наметанный глаз и достаточно лекарских познаний, чтобы точно понять время и способ смерти, приметить все важные детали. Вот его и послали в на освидетельствовать троих мертвых бандитов, оставшихся после атаки на поезд. «Всего троих?» — уточнил Марк. «Нет, гвардейцы уложили по меньшей мере полдюжины». но остальных покойников бандиты утащили с собой, а этих бросили. Почему так? Может, прочие были только ранены, а эти мертвы? Либо унесли кого смогли, а кого не смогли оставили? Ну вот. Рыжий их осмотрел по всей форме и ничего особого не нашел. Были они явны из центральных земель, короны либо альмеры. Заросшие бородами, как какие-нибудь северяне Нортвудцы, но это только видимость. Сбреешь волосы, увидишь, что севером и не пахнет. По роду службы были они разбойниками. Уже давно, не первый, и не второй год. Много ночевали на улицах, часто дрались, ломали кости себе и другим. Не ленились, жиром не обрастали. В разбое преуспевали, питались сытно, носили теплую одежду, добротные клинки. Двое побывали на каторге, но давно, уже года три как, сбежали оттуда. Один, похоже, из отставных солдат. Если прибавить сюда слаженность действий при атаке, то получим вывод – Это члены крепкой и успешной банды, что орудуют в столичных землях. Вот и все, что удалось узнать про этих парней. Думаешь, Рыжий, могли они по своему почину ограбить поезд? Да что вы, шеф, в жизни не поверю. Потому что они простые бандиты. Да, и еще. Одного из них убили, когда он уже лез в вагон с предметами, стрелой в голову, умер мгновенно. Так вот, на его морде застыло благоговение, понимаете, шеф? Умер с таким лицом, будто молился. Ни за что они сами бы предметы не стащили. Кто-то их вдохновил и надоумил». «Благоговение», — задумчиво повторил Марк. «Выходит, они знали, что крадут». «А как же не знать-то?» «Ну, была у меня мыслишка. Велели им угнать конкретный вагон, не говоря, что внутри, а затем перегнать его в надежду, где в условленном месте передать некоему лорду». К содержимому вагона бандиты пальцем не прикасались, а предметы сейчас в каком-то замке надежды, которые нам и следует найти. «Нет, шеф, все не так было. Разбойники четко знали, зачем шли. Они же и выгрузили предметы из поезда и увезли куда-то». «То есть их наниматель доверил достояние династии простым себе бандитам?» «Не верится». «Отчего нет?» Предметы штуки страшные, жгут руки частным грабителям. Им денег хочется, а не предметов. Бандиты сами же заинтересованы поскорее сбыть их нанимателю. Да, пожалуй. Марк еще поразмыслил немного, дыша в оконное стекло и глядя, как тает изморозь. Ну что ж, теперь скажи в общем, что думаешь о деле? Да ясное дело, шеф. Кристально прозрачное, хоть сегодня в суд. «Знаете, шеф, со дня, как вы пропали, в столице все больше дерьмо творилось. Ничего хорошего, кроме вот этого дела. Уж его-то сработали на славу. Чисто, гладко, по высшему стандарту. Все хотели выслужиться перед новой властью. Вот и поусердствовали. Не найдете вы, к чему тут придраться?» «И думаешь, действительно виновен бургомистер?» «Как миленький!» Марк нацарапал на ине и поверх стекла маленькие весы с гидкой. мистера. знаешь, Рыжий, прочтя дело, я высмотрел в нем целых три странности. Первая — аптеки. Почему их было три, и зачем их сожгли? Мелькнула такая мысль — всю отраву взяли в одной аптеке, а сожгли три, чтобы запутать следы. Значит, хозяин той самой аптеки замешан и пытается скрыть свою причастность. Но я встретился с хозяевами всех трех аптек по очереди и убедился — все теперь нищие, как мыши. «Ни один не получил выгоды от ограбления, а значит, в деле не участвовал. Выходит, пожары устроили просто за тем, чтобы раньше времени никто не ждал отравления». «Небольшое открытие, шеф. Это же в деле написано». «Я проверял». Марк стер ладонью аптечные весы и вывел на изморози новый значок – «двузубое искровое копье». «Вторая зацепка – гвардейский капитан». Он отравился первым, тем самым получив и алиби, и право передать командование милосердному пареньку, который заведет поезд в ловушку. А отравился капитан так удачно, что свалился с ног, но не умер. Занятно, правда? «Мы отрабатывали это, шеф. Пять разных алхимиков в Фаунтерре готовят крысиный яд. У каждого свой рецепт, который алхимики еще и меняют год от года. Яд получается разный, то пожиже, то по позабористей. Мы испытывали на крысах». то с одной крупинки и сдохнет, а то съест ложку отравленной муки и жива. Нужно быть полным идиотом, чтобы выпить полчашки яда и на что-то надеяться. Хочешь жить — не пей яду вообще. Создай себе алиби как-то иначе». М «Да уж, я тоже пришел к выводу, что Уитмор не виновен, хотя и другим путем». Ворон смахнул со стекла копье, занес палец и задумался, как бы это изобразить. «Мертвый Грей?» — спросил Рыжий. «Нарисуйте летучую мышь со стрелой». «Так ты и о нем знаешь?» «Еще бы! Я же осматривал все трупы в поезде и около. Видал и северянина. Как не видать?» «Что же не вписал его в дело?» «Так ведь он к делу-то не относится. Мы, как увидели его, сначала жутко всполошились. Отравленные гвардейцы, украденные предметы и рядом северянин. А на медний ориджин занял дворец. Подумали было, предметы тоже он стянул». От этого прохвоста всего можно ожидать. Марк тревожно глянул в сторону деда, но тот как будто дремал, пыхтя в усы. Потом я осмотрел Грея и успокоился. На теле трупные пятна аж светились. Парняга помер за день до отправления поезда. Пожалуй, что в первые же часы, как северяне явились в столицу, позже нам довелось поговорить с парочкой кайров, они сообщили... Машинист с помощником в том поезде были не ихние, северные, а из другой земли. Не то путевцы, не то шейленцы. И Вот и струсили, дезертировали, попутно зарезали Грея, что за ними присматривал. А тело зачем спрятали? Может, хотели время выиграть. Если в тягач зайдет кто другой из северян, так хоть не сразу заметить неладны. Допустим. Марк снова задумался, упершись лбом в окно. От его дыхания изморозь уже почти истаяла. Лишь тонкая лента узоров окаймляла круглое стекло. «Бросьте вы, шеф!» Рыжий хлопнул его по плечу. «Дело-то ясное. Бургомистр имел среди знакомых банду. Плох тот градоначальник, кто не знает изнанки своего города. Когда Ориджин атаковал, бургомистр понял, что получил шанс. Позвал главаря, вместе все спланировали и провернули дельце. Предметы теперь в Дарквотере, в сундуках барона Эшера». Но «Зачем же герцог поручил мне это следствие?» «Он лелеет надежду, что, может, все-таки не Эшер виноват». «А почему?» «Да потому, что Эшера сам же герцог и упустил. Нужно было сначала арестовать бургомистра, а потом уже сместить с должности». Герцог сглупил, сделал наоборот. Сперва сместил Эшера, тот заподозрил неладное и сбежал. «Если окажется, что бургомистр невиновен, то герцогу выйдет вроде как утешение. Вот он и надеется. Да только зря». «Эшер теперь в Дарквотере?» «По крайней мере, сел на шхуну, идущую туда. А в Дарквотере шеф правит леди во тьме, тетка Адриана. Несгибаемая старуха. Она Ориджина на дух не переносит. Хрена лысого она ему позволит кого-нибудь искать в своих землях». «Вот только политики меня не учи. Я в этом получше тебя». «Простите, шеф». Рыжий постарался замять неловкость и сменил тему. «Я, конечно, не против покататься за казенный счет, но все же любопытно». «Скажите, шеф, почему мы в поезде?» Вагон как раз тряхнуло на неудачном стыке рельс. Зазвенел чайный сервис на столике. «Я хотел побеседовать с тобой, но еще и посетить одно местечко». Марк вывел пальцем извилистую речушку и мостик через нее. Два бандита сошли с поезда у моста через змейку и сорвали провода. Вот в этом и есть последняя странность. «Никакой странности, шеф». «Все проверено. Имеются свидетели. Там недалеко хутор. Из него поверх деревьев видели, как пара молодчиков лазала по столбам. Хуторяне пришли поглядеть, но нашли только застрявший поезд в погоне и злых, как черти, гвардейцев. Поезд похитителей давно уехал. Диверсанты ускакали». «Зачем?» «Как зачем? Проводов нет, поезд не пройдет. Никто бандитов не догонит. Очевидно же». «Другое зачем, Рыжий? Зачем диверсанты уехали на лошадях?» «Почему не сели обратно в поезд Помощник только крякнул. Впервые за время беседы не нашел ответа. Марк заметил, как насторожился внучок и как едва заметно приоткрыл глаз дед. «Банду не нашли в надежде», — сказал ворон, «поскольку там твердый грунт, на котором не видно следов. Побережье Крайнего моря — одно из самых засушливых мест на свете. Лишь несколько раз в год дождик капает». Однако ведь имелся шанс, что он пройдет как раз в день похищения, и следы будут видны, и первый же надеждинский отряд сцапает бандитов. Так вот, я думаю, на месте похитителей поставил бы на погоду или людскую глупость. Шеф? Несколько раз за год, но дождь все же бывает в надежде. А люди глупые всегда. Вторая ставка будет вернее.